Возраст, достигнув которого авантюр пора по возможности уклоняться. Что касается моей жены, то она таким развитием событий была, как я заметил, очень даже довольна. Потому что я какой ни наесть, а все-таки муж. Если я где-нибудь в отдаленном этом будущем почему-то застряну, то еще неизвестно, найдет она себе другого такого же или нет. Жена настолько расчувствовалась, что за ужином даже предложила мне выпить, чего обычно не делает.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 — Вы можете рассказывать кому угодно, потому что я никуда не еду. Билет в два конца стоит... — Я все знаю, — перебил он. — Но если дело только в цене билета, наша фирма все расходы берет на себя. — Все расходы? — переспросила недоверчиво. — Четыре с лишним миллиона марок? Да это почти два миллиона долларов. И еще миллион вы получите в виде гонорара за подробный репортаж о вашей поездке.